Глава девяносто первая. Светлана. В эту субботу приехала к Владимиру вечером, как он и просил. Просто он предупредил меня, что немного задержится, но похоже, не рассчитал, насколько. Позвонила ему, напряженно ожидая, когда он возьмет трубку. Любимый, все в порядке? Вместо приветствия спросила я. В полном? Коротко ответил он. Я немножко задержусь. Поднимайся пока. И без тебя? Нахмурилась, не зная, как реагировать. Конечно, ключи у меня были, но всё-таки. А что такого? Подождёшь меня дома, я буду примерно через полчаса, ответил он и отключился. Тяжело вздохнула. Спорить с этим мужчиной было бесполезно. К счастью, он не соврал и вскоре приехал. Зашёл в квартиру с огромным пакетом и небольшой коробкой. Нахмурилась, пытаясь понять, что собственно происходит. Это тебе, вручил он коробку. Прости, не успел красиво оформить. Что там? покачала головой, недоверчиво глядя на маленькую коробку, которая весила не больше килограмма. А ты открой. вздохнула. Я же смогу отказаться, да? Наверняка опять что-то дорогое, за что я буду чувствовать себя ему обязанной. Нерешительно распахнула коробку, потому что любопытство всё же взяло верх, и застыла. С одна на меня смотрели два огромных голубых глаза. Миу, пискнул котенок, а я чуть от удивления не выронила несчастного. Вытащила темно-серый комочек шерсти, который мгновенно прижался ко мне из-за морлеков. Боже мой, зачем? Почувствовала, как глаза начинала щипать. И почему я раньше не завела кошака? Понимаю, в детстве мама запрещала иметь домашних любимцев, потому что это большая ответственность. Да и мрут они не успеют вырасти. Но сейчас, когда я сама ответственна за себя... Почему с её устоями я въехала во взрослую жизнь, не разрешая себе завести даже котёнка. Я пытался того рыжего пройдоху поймать, но тот упрямо забился под чужую машину и шипел, отказываясь идти со мной. Владимир подошёл ко мне, потрепав маленькое сокровище за хохолок. "Ты ему просто не понравился", хмыкнула я. "Да, наверное, стоило принимать его едой". "Эх, а ведь я ему роскошные апартаменты предлагал, но он отказался оставлять свой бизнес". рас смеялась, всё ещё не осознавая, какое чудо и какую бешеную ответственность я держала у себя в руках. Кстати, у меня была идея купить породистого котёнка, но я побоялся, что тебе это не понравится, поэтому взял в приюте обычного. Да и болеют они меньше, продолжил объяснять свой поступок Вова. Всё равно, это лучший подарок. С мокрыми глазами обняла мужчина, совершенно забыв, что держу малыша в руках. Тот недовольно пискнул. Сотрудница приюта то же самое сказала. Ему, кстати, 2 с небольшим месяца. Мы запустили милашку погулять по дому, наблюдая за его передвижениями как настоящие родители. Некоторое время котёнок, а это оказался мальчик, побаивался новой открывшейся территории, мяукал, трясясь, но вскоре осмелел, пытаясь залезть в каждую щель, рассмотреть каждый уголок. Примерно через 3 часа юный путешественник устал, напился молока, И уснул у меня на коленках. Боже, как это мило. Мы уселись на диван пить вино и выбирать имя маленькому чуду. На это ушёл ещё час. Мы я распорили. Я предлагала простые русские имена, Владимиру это не нравилось, и он придумывал всякие прозвища. Ого, ты ещё пухляш предложи, недовольно фыркнула, потрепав котёнка за ушко. Тот мурлыкнул, но не проснулся. такой пушистый, что на клапках осмахивает. А что? Хорошее имя. Почему бы и нет? улыбнулся Владимир. А я удивлённо посмотрела на мужчину. Ты серьёзно? Абсолютно. Тогда будет Пухляш, обречённо вздохнула, но затем увлеклась с умилением глядя на то, как котёнок перевернулся. Эй, ты же понимаешь, что тебе нужно будет переехать ко мне, коварно улыбнулся Владимир, делая очередной глоток. Прости, не понимаю, ещё уставилась на него. Сделать что? Переехать сюда. Котёнку скакать по квартирам туда-сюда будет не айс. Стресс для ребёнка. А я один точно не смогу за ним присмотреть без твоей помощи. Ему хотя бы двухразовое питание нужно. Все вещи я ему уже купил. Прикусила нижнюю губу. А покупка котёнка случайно не была поводом заманить меня в свои сети?